Разорвал на две части. В одну сейчас обернет, хоть и не чиста, да суха, другую припрячет про запас. Ему до этого и в голову не приходило раскрыть ребенка, терпит и ладно, все равно помрет. Сейчас, когда увидел красное, до да мяса сопревшее тельце, не выругался, а застонал. И стон его был неумелый, походил на скулёж голодной собаки. Звери, душегубцы! Спасу тебя, девка, может, спасу. Ребенок был девочкой. От черного ручья уже вели в лес пробитые им следы. Но он не пойдет по этим следам. Нужно двигаться в обратную сторону, снова к Анисиму, ближе человеческого жилья нет. Собираясь перешагнуть через ручей, согнулся и в черном зеркале увидел свое отражение. Обросший колючей бородой, За спиной ружье, вид звериный, одичавший, а в руках одеяльца пестрой изнанкой наружу, Господь одарил ребеночком. Арош Враждебно усмехнулся сам себе. Пошел к кустам, печатая по снегу крупные следы. К полудню сошел снег, лес стоял измученный, тяжелым, как смертельная болезнь ненасте. Ноша не грузна, но нести ее мучение никак не приспособишься. Не по утоптанной дороге шагать. В одном овраге чуть не выронил сверток в ручей. Девчонка часто плакала, выискивал место, присаживался поудобнее, сочинял новую соску. Для этого кусок хлеба держал за пазухой, там же тряпки, чтобы не промокли. Соску девочка выкидывала тоненько и сипловато кричала. Трофим ругался в отчаянии. «Хрен тебя знает, чего хочешь!» Больше сидел, чем шел, да и вышел поздно, за весь день протащился чуть больше десяти километров. При первых сумерках мокрый со свинцовой ломотой в руках и плечах среди угрюмого ельника стал устраиваться на ночлег. Дождь не шел, но весь воздух пропитан влагой, нечаянно задетая ветка обдает, как из ковша. Нарезал лапника, устроил постель дров рубить не надо кругом полно сушняка. запас дров сложил в голову чтобы пыли под рукой разложил два длинных костра они занялись не сразу а когда занялись мир замкнулся не ели ни не небо подпертого колючими вершинами только он укутанный в ватной одеяльце ребенок да с двух сторон с бездумной веселостью пляшущий огонь стало жарко трофим подсушил тряпки Как не берег их, а все же влажные. Затем быстро раскрыл одеяло. Уже знакомое обварено красное тельце. Оно беспомощно корчилось, надувалось, испускало натужные крики, но залихватский веселый треск костров заглушал слабый голосок. Наскоро вытер, подсунул чистые тряпки, поспешно закутал, утер пот с горячего лба. «Ну вот!» Лежи, приблудная. Искры летели вверх, в ночь, в сырость, в чужой и неприветливый мир, до которого можно было дотянуться рукой. Трофим лежал, обняв полой ватника девочку, прижимал ее к себе, порой чувствовал, сквозь толстое одеяло чуть шевелится, значит, жива. Жива, а это сейчас для него самое главное. Смутно, сам того не осознавая до конца, Трофим один на один с этим осужденным на смерть младенцем почувствовал, что жизнь его до сих пор была холодной, неуютной. После смерти матери он жил у дяди, разносил пойлы коровам, обходил лошадей, нянчил детишек, получал за трещины шевелись, пащинок. Началась коллективизация, Трофима вызвали в сельсовет. «Подпиши заявление, что ты батрачил на дядю». — Эксплуататор надо раскулачить, а у дяди шестеро детей. Старший Петька, одногодок Трофима, жалко все же. — Ах, жалко, а они тебя жалели? Сколько лет ты на них хрипт ломал? — Сынок-то в сукнах ходит, на тебя рубаха чужая. На рубаху не заработал. — Верно, не возразишь. Подписал. Раскрыли амбары и клетушки, вывели скот, вытряхнули сундуки. Дядя, сумрачный бородач, его жена баба сварливая, высохшая от жадности работы, с котомками за спиной, с выводками детишек, под доглядом милиционера, двинулись со двора на станцию.